Глава 37 В глазах, подловленной на словах женщины, появилась растерянность. Не думала Юля, что со стороны мысли о прошлой жизни и бывшем муже столь очевидны. Еще не готова ответить на заданный Алексеем вопрос. Растерянный взгляд опустила в землю. Размышления вслух, прежде всего для себя. «Руслан, чужой муж. При всем желании мы не можем быть вместе». Куда деть обиды и невыплаканные слезы последних лет? Не смогу находиться на территории в один километр рядом со свекровью. Для него мать — святая женщина. Я готова простить нападки на себя, но не на дочь. Неприятно чувствовать себя трусихой. Она вскинула голову. В темных глазах слишком много вопросов. Что сказать человеку, зовущему за собой в райский сад? Что сладкий путь к счастью не для нее, Привыкла продираться сквозь тернии? От самой себя не сбежать. Один ответ на все разом. Мне нужно время залечить душу и разгрести последствия жестоких игр сестры. Признать собственные ошибки не так просто, как думала. Он не стал обещать вечного ожидания. Деловые отношения между ними в любом случае связывали. Желание помочь хрупкой красивой женщине и ее дочери только росло. «Мне подключить ребят к поиску вашей сестры?» «Обещание защитить выполнит в любом случае». Решительный кивок. Хоть дом стал крепостью и охрана надежная, где гарантия, что Таня не найдет лазейку? «Да, мне плевать на мнение Дивеева на этот счет. Света думает, что он погиб, и сейчас особо опасно для претендентки на половину его наследства. За Арину я любого порву, но сестра слишком хитрая, и вряд ли появится сама. Алексей напрягся. Женщина, способная навредить ребенку, не просто опасна. Она неизлечимо больна ненавистью. Таких нужно отстреливать, как бешеных собак. Установить слежку за домом и Ариной. Он спрашивал, а сам отправлял сообщение с распоряжением. Рядом с подъездом будет дежурить машина. Зеленые глаза с надеждой взирали в лицо бывшего военного. «Обязательно». Няня шлет локацию каждый час, но этого мало. Нужен постоянный контроль. Я дам вам номер, по которому можете связаться в любой момент и увидеть ее окружение. На встречу с Таней решила не ехать, а пригласить подругу снова провести вечер у себя дома. Что-то тянуло поскорее оказаться под надежным крылом зары. Она уходила в машину под задумчивым взглядом надежного, но пока чужого мужчины. Вспомнив того, что остался в больнице, от девеева пришло сообщение. «Где сейчас Полянский? Арестован? Если нет, не пиши заявление в полицию. Разберусь с ним сам». Второй мужчина обещает расправиться с Полянским, минуя полицию. «Может, ответить по закону для блондинчика было бы лучшим вариантом?» Кровожадное желание наказать за обиду ликовало. Не знала, как станет отвечать Бородин. Девеев может не только лишить части дохода, но и хорошо начистить морду бывшему одногруппнику. Хотелось бы большего, но в любом случае заявления нет. Остается надеяться, что не зря так поступило. Водитель с удивлением смотрел на подопечную, бормочущую с коварной улыбкой. — Руслан, не подведи. Сделай гаденышу очень больно. Если что, я готова подносить патроны. Телохранитель и вовсе проверил, на месте ли у него оружие. До дома добрались быстро и без приключений. Юля выскользнула из машины и, закрытая телохранителем, добежала до подъезда. Консьержка вышла ей навстречу. «Юлия Алексеевна, дайте точный список, кого можно пускать. Сегодня пыталась пробиться ваша сестра. Я пригрозила, что вызову полицию». Мороз пробежал по коже. «Вот тебе и слежка за подъездом». Спросила, чтобы сравнить время с разговором с Алексеем. «Когда?» «Так с утра, как только вы уехали». Юля выдохнула. «Не переживайте. Больше она вас не побеспокоит. Самой предстоит выяснить, что Света собиралась делать. Следила, когда Арина останется без матери? Для чего? Неужели созрела на убийство ребенка? Поднималась в лифте, подгоняя кабинку мыслями. Беспокойство давило на грудь до звона в ушах. Выйти из кабинки не позволил телохранитель. Юлия Алексеевна, не торопитесь, сначала проверю площадку. Поздно, доктор, пить боржоми. Здоровяк уставился на подопечную. Если бы сестра пробилась наверх, то напала бы не на меня, а на того, кто вышел бы из квартиры. Чуть не сорвалась на крик. На мою дочь. Сообщите Алексею Федоровичу. Она набрала цыганку. — Зара, я стою под дверью. — Вижу, иду открывать. Мы с Аришей затеяли пироги. Зови ребят на чай. Настроение спрятаться за защитными стенами, а не впускать кого-то в дом. — Не сегодня. Скажи горничной, пусть приготовит термос с кофе и пирог на вынос. — Мамочка, мама! Аришка запрыгнула на руки. Зеленые глаза возбужденно блестят. Я разговаривала с папой. Он обещал, что ты меня к нему отвезешь». Губы Юли коснулись пушистой макушки. Нос втягивал аромат клубники со сливками, пропитавшей густую копну. «Папа на первом месте. Как с этим быть?» «Обязательно. Но не сегодня. Беги к няне. Нам нужно поговорить с бабушкой. Через пару минут приду». «Что случилось?» Зара смотрела в бледное лицо взрослой девочки. Света пыталась пройти в дом после моего отъезда. Цыганка улыбнулась. Морщинистая рука легла на светловолосую голову. Захотелось закрыть глаза и расслабиться. Лучшая релаксация. Чувство опасности медленно сходило на нет. Из-за чего паника? Она не сможет пройти даже первый этаж. Выцветшие от времени глаза смотрели с любовью. А лифт? Зара делилась спокойствием, разбивая надуманное возбужденным мозгом. «Пусть попробует, Если не выскочит на ходу от жуткого чувства тревоги или не свалится в обморок. Работай спокойно. Решай свои проблемы. В доме ты и Арина в полной безопасности». Чувство неизбежного апокалипсиса покидало. Юлю удалось закрыть глаза и медленно выдохнуть. «Да, релаксация на самом деле превосходная». Так долго продумывала тактику драки с Дивеевым, а он добровольно отдает половину активов. Не нужен суд. Жду Таню. Развели нас год назад. Осталось определиться с Аришкиной школой и появиться на совете акционеров. Говорила быстро, отодвинув подальше картинку с беспомощным Русланом на больничной кровати. Материальная сторона нашей жизни вырисовывается. Смогу организовать фонд, поддержку женщин в сложной ситуации. — Ты словно пытаешься убедить себя и меня. — Не нужно. Сухонькая ладонь легла под грудь. — Скажи, что на сердце? — Все сложно. Узнала, что сделала Света, чтобы развести нас с Дивеевым. Горько, противно и очень обидно. Одинокая слеза скатилась по щеке. У нас была неплохая семья». А теперь бесконечная грязь, нападения, попытки убийства, словно попала в фильм ужасов и живу чужой жизнью. Девочка моя, сколько намешано в твоих мыслях. Отпусти, успокойся, плыви по течению, скоро все изменится. Хочется верить. Уснуть бы и проснуться другим человеком, отмыться от помоев, что вылили на мою голову.